Иосиф провел всю ночь в комнате рядом с той, где лежало тело. Алексей не обращал на него внимания. Ночи стояли уже довольно холодные. Иосиф был измучен и, вероятно, голоден, но он об этом не думал. Утром позднее к нему привели двух посетителей, полковника Лукреона и его сына Константина. Оба смущенно переминались с ноги на ногу. Они не знали, что им говорить бледному, одинокому, небритому человеку. «Я не виноват», — сказал, наконец, Константин. Его голос звучал хрипло и срывался, нелегко давались ему слова. «Там был камень. Я не знаю, кто положил его в жерло, но я это еще выясню и переломаю ему кости, клянусь герклом». Добавил он, это выражение он перенял у своего друга Симона. Иосиф молчал. Так значит, они пришли, убийцы. Он силился понять слова Константина, это было нелегко. Наконец удалось. Разве он не сказал, что не виноват? Вероятно, оно так и есть, во всяком случае он в этом убежден. Но кто без вины? Они все помогали, они все травили его еврейского сына. Наконец Иосиф открыл рот, ему удалось заговорить. «Да», — сказал он, — «конечно, ты не виноват, клянусь Герклом». Он даже улыбнулся, правда, с чудовищным трудом. Это посещение стоило полковнику Лукреону больших усилий. Он считал, что его присутствие здесь – благородный поступок. А Иосиф, по-видимому, недостаточно оценил это благородство. Правда, Иосиф Флавий был римским всадником и имел доступ к императору, но, в конце концов, он все же только еврей. Это... и явствуют, хотя бы из того, как он вел себя, сидеть в соседней комнате, опрокидывать кровать, какие варварские суеверные обычаи. Лукреон, старый солдат, любил все выкладывать на чистоту, и ему хотелось высказать сейчас свое мнение, но так как из-за неблагоприятного стечения обстоятельств его сын Константин убил Симона. И так как кто знает, не слушает ли умерший и не отомстит ли впоследствии, он предпочел промолчать. Вместе с сыном подошел Лукреон поближе к телу. Полковник с самого начала предчувствовал, что дружба с евреем добром не кончится. А вот теперь этот Симон лежит мертвый на опрокинутой кровати. И виноват его Константин. На всякий случай, чтобы предотвратить месть умершего, он возьмется за Константина и хорошенько его выпарит. Закон повелевает хорошо относиться к мертвым, а к тому же еще этот мальчик, для еврея, был необычайно мил и очень смышлен. Кровать они опрокинули, эти суеверные люди, Но о самом главном, наверное, позабыли, и Лукрион вытащил из кармана медную монету и положил ее Симону под язык, дабы ему было чем заплатить перевозчику мертвых корону. Подавленный стыдом и раскаянием, косился Константин на тело. Какого он свалял дурака? Вероятно, его товарищ даже не знал, почему, собственно, Константин с ним рассорился. Чудесный парень был его друг Симон. Как искусно он соорудил большую дебору, это не шутка, и под конец даже предложил ему серую белку. Если бы Константин поговорил с ним откровенно, они бы не разлучились, будь то в разбойниках, будь то в солдатах, И этот ужас не случился бы. Так стояли они перед телом, а Иосиф сидел на полу в соседней комнате. Затем, пробыв, сколько полагается, полковник трижды поднял руку, прощаясь с умершим, как должен делать в подобном случае каждый римлянин. То же самое сделал и его сын, и они воскликнули. «Прощай, Симон!» Затем хмуро, Еле, поклонившись Иосифу, Лукреон с Константином удалились. Среди дня пришел Алексей. Этот обычно спокойный и вежливый человек продолжал относиться к Иосифу так же вызывающе, как и накануне. Мы с доктором Лицинием все устроили относительно погребения, сказал он. Завтра мы придадим его земле возле апиевых ворот. Иосиф сидел на полу. Он казался опустошенным до последних глубин. Перед его глазами стояла пелена, как тогда, в пещере, когда он умирал от жажды. Он слышал агрессивный тон Алексия, понял, что тот тоже считает его не без вины. Но это его не трогало. В нем все еще звучали стихи из книги Когелета. Всему свой час и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать насажденное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время искать и время терять. Время обнимать и время удаляться от объятий. Время войне и время миру. Что же за польза работающему от того, над чем он трудится? Это вспоминал, продолжая сидеть на полу, упрямо одичавший Иосиф. Его руки и ноги, вероятно, онемели, но он не двигался. Приходили друзья проведать его. Дмитрий Либани, Клав Регин, доктор Лициний. Ему прислали в вывовой корзинке траурное кушанье из чечевицы. Но хотя закон и предписывал утешать скорбящих, евреев пришло немного. Иосиф упустил время сделать умершего своим сыном, а своего другого сына он не сделал евреем. Они считали, что смерть мальчика – кара Ягве.